Глава вторая. Во сне и наяву. Всем людям снятся сны. Иногда они яркие, красивые, чудесные, иногда страшные. Бывает, что странные, в таких все, как у Алисы в стране чудес. Иные сны мы забываем, как только не закончились, а какие-то остаются с нами на долгие годы. Аленин сон был, пожалуй, из странных. И снился ей соленый огурец. крепенький, в пупырышках с запахом рассола. Даже семечко укропа, прилипшее сбоку к огурцовому бочку, Алена отчетливо разглядела и поняла. Хочу соленый огурец. И не просто сон про него смотреть. Хочу съесть его немедленно. Поняла и проснулась. Ничего себе сным не снятся. Хорошо хоть не про торт. Огурцы, они малокалорийные, а мне бы фигурой заняться к лету. Она перевернулась на другой бок и... Насыщенный запах соленых огурцов тягучими ароматными волнами заплескался вокруг. Да что за издевательство-то? Нет тут у нас бочки с огурцами, и пахнуть, соответственно, нечему. Она снова перевернулась, даже одеялом укрылась головой. Через несколько минут отчаянных уговоров собственного сознания стало понятно, что проигрывает она по всем фронтам. Огурец смерещился везде. Запах преследовал, манил. И Алена внезапно решила, что раз уж ее организм шутит с ней такие шутки, пусть пеняет на себя. — Будешь ты завтра, как японец с узкими глазками, — сообщила она организму. Все умные журналы как один вещают о том, что соленая на ночь жрать нельзя. Организму, очевидно, было наплевать на журналы, японцев и все прочие доводы. И Алена сползла с кровати, стараясь не разбудить Пашку. «Ладно, ладно, пошла я за запрещенным продуктом. Дайте нам диетолога, и мы доведем его до панических атак», — шепотом сообщила на Урсу. «Тебе надо этот самый, как его, диелок?» «Нет, кажется, это не он». Урс покачал головой встревоженному Беку, который с просонья щурился на Алену, вытягивающую из холодильника банку с рассолом. «Вроде это соленые огурцы. Такая невкусность!» «Кто бы мог подумать, что счастье живет тут, в обычной трехлитровой банке?» Алена хрустела вожделенным продуктом и мечтательно улыбалась. Улыбалась она и утром, уже проводив Пашу на работу, когда одной рукой подносила к губам чашку с кофе, а другой... «Аленушка, а что это ты так странно кофе пьешь?» Бабушка даже очки надела, чтобы получше разглядеть любимую внучку. Надела, помотала головой, сняла, протерла и опять надела. Чего-то такой сон смешной приснился. И так мне огурца захотелось соленого. Алена начала рассказывать быстро и со смехом, а закончила фразу медленно медленно э, сама догадалась? Или подсказать, к чему это бывает? Бабушка улыбалась, глядя на внучку. Ой, это что же? Алена поставила кофе, поспешно догрызла огурец, словно его кто-то отнимал. и покосилась на бабушку. И устаю я в последнее время, словно воз в гору везу. От детей всегда устают? Нет, не всегда. Только первые лет пятьдесят. И куда это ты с такой скоростью? Как куда? В аптеку за тестом. Алена вихрем собралась и выскочила из квартиры, словно за ней волки гнались. Зачем ей какой-то теть? «Чего-то там!» «И так же все понятно!» — недоумевал Бек. «Положено так!» — авторитетно объяснил Урс, фыркнув на скачущую под ногами теньку. «А тебе пока лишние вопросы задавать не положено! Много будешь знать, басы там станешь!» Алена решила обрадовать Павла вечером. «Чего на работе человека пугать?» — объяснила она бабушке и Матильде Романовне. Обе дамы синхронно плакали, пили чай, опять плакали и в конце концов заинтересовались. А когда будущий отец узнает о таком важном событии в жизни семьи? Почему именно пугать? удивилась бабушка. Может, он не испугливых? А почему это на работе пугать нельзя? живо заинтересовалась Матильда. Вообще-то это очень стимулирует в малых дозах. Как я вас обеих люблю. Расмеялась Алена. — Давайте мы его дождемся. — Точно, страсть, как лично посмотреть на его реакцию охота! — азартно кивнула Матильда. Павел не очень понял, почему у двери его встретил почетный караул из трех сидящих по росту собак. Урс, бэк и Крохотная Тенька сидели молча, очень прямо и очень внимательно на него глядя. — И чего это вы тут так собрались? «На прогулку намекаете?» Павел заподозрил какой-то подвох. «Обычно волшебное слово «прогулка» вызывает радостную и бурную реакцию, а тут как сидели, так и сидят, словно статуи. «Леха какую-то каверзу затеял и сейчас выпрыгнет из-за угла?» соображал Павел. «Не похоже. Урс в таких глупостях не участвует». «Ты чего на пороге застрял?» Матильда Романовна выглянула из дверей гостиной и строго посмотрела на сына. «А что? У нас что-то случилось?» Павел нервно покосился на собак. «Обычно его встречала Алена. Ему это было так приятно. А Алена где? И чего это у нас собаки, как примороженные?» «Про собак не знаю, сам у них спроси. А Алена на кухне, у нее тесто сбежало». «Какой-то странный вечер». недоумевал Павел, заходя на кухню и обнаружив жену, занятую противоборством с тестом, которое она трудолюбиво упихивала обратно в миску. «Привет!» «Ой, прости, пожалуйста, я ничего сегодня не успела. Хотела пироги сделать, а завозилась. Да я тебя умоляю, за что простить-то? А что у нас за собачья выставка была у входной двери? Я прямо испугался. Такие все торжественные!» Сидят, как на параде, плечом к плечу, по росту. — Ну, торжественные они не просто так. Алена покосилась на Урса и рассмеялась. — Я с утра голову себе сломала, как тебе сказать. Но решила, что чем проще, тем лучше. У нас будет ребенок. — Будет кто? — Чей? Павел недоуменно оглянулся на собак. Через пару секунд до него дошел смысл сказанной фразы. Он нащупал за спиной стул и неловко сел. — Что, правда? Наш собственный? Алену разобрал смех. — Паш, думаешь, соседского возьмем на прокат? Матильда в коридоре глубоко вздохнула. — Потрясающе! Я мечтала об этом моменте каждый день, как только они познакомились. А он... — Будет кто? «Будет чей?» Она мастерски, хоть и шепотом, изобразила голос сына. «Чей, чей?» «Мой! Внук или внучка?» «И мой правнук или правнучка?» Подхватила улыбающаяся Марина Сергеевна. Павел опомнился быстро. Сам посмеялся на своей реакции, а потом посерьезнел. «Так, тогда с собаками одна не гуляешь. Мало ли рванут еще!» Кто рванет? Куда? Ты меня что, ватой обложишь и в коробку спрячешь? Да неплохо было бы. Особенно, если припомнить совсем недавние события. А, кстати, где мой племянник драгоценный? Паш, ты поговори с ним. Он, как услышал, что мы обсуждаем, помрачнел сразу, поздравил меня, ушел к себе, улегся на кровати и делает вид, что спит. А, решил, что мы от него теперь точно избавимся. Павел с сожалением принюхался к очень аппетитным запахам, но решил, что с мальчишкой надо побеседовать сейчас же и отправился в его комнату. Леха! Доброе утро, дружок! Племянничек щурил глаза на свет, как взъерошенный сыч. Впрочем, и выглядел он столь же хмурым. Это, я тебя поздравляю! Лёшка сделал усилие, нацепил любезную улыбку и повернулся к дяде. Не корчи, рожи, С непривычки у тебя получается такой оскал, что только напугать можно, строго велел Павел. Ребенку не вздумай так улыбаться, доведешь до заикания. Какому ребенку? Нашему, конечно. Если ты так по-стороннему улыбнешься, тебя его родители просто слопают за издевательство. Дядь! «Ну чего ты надо мной смеешься? Понятно же, что раз у вас ребенок, то я тут только мешать буду!» С надрывом произнес Леха. Он и сам слышал, как это театрально прозвучало, но так измучился за это время, что ему уже было наплевать. «Чем? Ты собираешься срочно идти и учиться игре на трамбоне Или на ударной установке? Ну и вид у тебя ошарашенный!» Я тебя спрашиваю, чем именно ты нам мешать собираешься? — Ну так, тем, что я тут живу, — огрызнулся Лёха. — И живешь, и дальше жить будешь, — хмыкнул Павел. — Дурень! Бросай ружье и всплывай поскорее! Лёха непонимающе поднял голову, а потом рассмеялся, вспомнив деловитого бобра из мультика «Трое из простоквашина», который спасал тонущего шарика из реки. «Не могу! За него деньги уплачены!» Сквозь смех ответил он дядя, а потом не выдержал и кинулся тому на шею. «Баран ты, Леха!» «Как же мы без тебя справимся-то?» Павел взъерошил и без того лохматую голову племянника и поволок его на запахи, доносящиеся из кухни. «Да, кстати, есть для тебя дело. Если я на работе задерживаюсь, просьба Алену с псами, одну не выпускать — ходить на прогулки с ней. Договорились? Только чур по льду при этом не басничать. Лёха, в принципе, любил с собаками гулять. Нет, ленился, конечно, как же без этого? Но уж после разговора с Павлом ходил как часы. — Лёш, ты, можешь не пойдёшь? Ну что, я сама не смогу, что ли? — Могёшь. То есть можешь, конечно. Но мне тоже хочется. Особенно, когда я увидел, какая тут у вас веселуха. Названное Лёха явление действительно имело место. Ираида, как человек целеустремленный, привыкший ставить на место всяких поганых людишек, под вечер выходила на променад. Заодно и на поздний энергетический ужин. Она уже и сама не вспомнила бы, когда начала получать отсор удовольствия, чувствовать себя... Бодрее, свежее. Собеседник ее, наоборот, сдавал, слабел и уступал позиции. Ираиду это убеждало в собственной правоте и непогрешимости. В последнее время ловить дичь, ну, то есть поджидать собеседников, ей стало значительно сложнее из-за припадочного пятнистого пса. Он страшное дело мог подбежать и, закинув лапу, попытаться... Ну... Короче, придурку не было никакой разницы, дерево это или она ираида. По крайней мере, она так считала. Интересно. Она понимает, что Добби специально за ней охотится. Бэк наблюдал из-под елки за беспорядочными, на первый взгляд, перемещениями суетливого пятнистого пса. Вряд ли. Он выглядит немного... ну, бестолковым, тактично сформулировал Урс. полным придурком он выглядит ширкнул бэк а что это такое тенька тут же высунулась из-за сугроба вот видишь пес бегает бэк насмешливо фыркнул он есть а это порода так называется или цвет в пятнышке тенька заторопилась уточнить новую информацию бэк чему ты ее учишь Урс ловко перехватил теньку за шкирку и куда ты поскакала Спросить у него раз не отвечает это так цвет его называется Ах ты придурок полный урод пятнистый ну все, Прибью Ираида чуть расслабилась, поучая маму с маленьким ребенком как им надо гулять и тут же поплатила за это. Доби ловко выскочил из-за скамейки и пополнил копилку своих побед ловким маневром, полностью увенчавшимся успехом. А потом помчался к хозяйке, чтобы и она от души понаслаждалась общением с такой прекрасной и смешной теткой. Он бежал не торопясь, чтобы Ирейда за ним успевала. Несколько раз Доби даже возвращался, чтобы она не передумала. Его упорство дало плоды, и тетка не подвела. увидев его хозяйку, заорала издалека. Так что отличный вечер им обоим и ему, и хозяйке был обеспечен. «Ну вот!» — с удовлетворением кивнула Тенька. «Теперь я точно знаю, что эта порода у него такая! Придурок!» Даже та тетка кричала. «А вы чего-то все не отвечаете, не отвечаете!» Укоризненно покачала она головой в сторону валяющихся безнеможений по снегу псов. Клево! сформулировал Леха, с трудом отсмеявшись после наблюдения за погоней. Как мне нравится этот долматинец, несмотря на то, что у него такая громогласная хозяйка. Ты, главное, его к себе очень близко не подпускай, а то ты ему понравишься еще больше и будешь за ним гоняться на пару сыроидой. Посоветовала Алена и подумала, что когда родится ребенок, надо будет ходить на прогулки в более тихие и спокойные места.